Незнакомец дошел до девы Рафаэля, но Рафаэль ему надоел. Голова кисти Кореджо, просившая внимания, так и не добилась его. Бесценные античные вазы из парфира, рельефы которые изображали самую причудливую в своей вольности римскую преопею отрада какой-нибудь Каринны, не вызвало у него ничего, кроме беглой улыбки. Он задыхался под обломками пятидесяти исчезнувших веков, чувствовал себя больным от всех этих человеческих мыслей. Он был истерзан роскошью и искусствами, подавлен этими воскресающими формами, которые, как некие чудовища, возникающие у него под ногами по воле злого гения, вызывали его на нескончаемый поединок похожая своими прихтями на современную химию, которая сводит все существующее к газу, не вырабатывает ли человеческая душа ужасные яды, мгновенно сосредоточивая в себе все свои радости, идеи и силы? И не от того ли гибнет множество людей, что их убивают своего рода духовные кислоты, внезапно отравляющие все их существо?» — Что в этом ящике? — спросил молодой человек, войдя в просторный кабинет, последнее скопище боевой славы, человеческих усилий, причуд, богатств, и указал рукой на большой четырехугольный ящик красного дерева, подвешенный на серебряной цепи. — О, ключ от него у хозяина! — с таинственным видом сказал толстый приказчик. «Если вам угодно видеть эту картину, я осмелюсь побеспокоить хозяина». «Осмелитесь?» — удивился молодой человек. «Разве ваш хозяин какой-нибудь князь?» «Да я прав не знаю», — отвечал приказчик. Минуту смотрели они друг на друга, оба удивленные в равной мере. Затем, сочтя молчание незнакомца за пожелание, Приказчик оставил его одного в кабинете. Пускались ли вы когда-нибудь в бесконечность пространства и времени, читая геологические сочинения Кювье? Уносимые его гением, парили ли вы над бездонной пропастью минувшего, точно поддерживаемое рукой волшебника? Когда в различных разрезах и различных слоях в монмартерских каменоломнях и в уральском сланце, обнаруживаются ископаемые, чьи останки относятся ко временам допотопным, душа испытывает страх. Ибо перед ней приоткрываются миллиарды лет, миллионы народов, не только исчезнувших из слабой памяти человечества, но забытых даже нерушимым божественным преданием, И лишь прах минувшего, скопившийся на поверхности земного шара, образует почву в два фута глубиною, дающую нам цветы и хлеб. Разве кювье невеличайший поэт нашего века? Лорд Байрон словами воспроизвел волнение души, но бессмертный наш естественный испытатель воссоздал миры при помощи выбеленных временем костей. Подобно Кадму, он отстроил города при помощи зубов. Он вновь населил тысячи лесов своими чудовищами зоологии благодаря нескольким кускам каменного угля, восстановил поколение гигантов по одной лишь ноге мамонта. Бессмертный наш естественный испытатель имеется в виду французский естествоиспытатель Жорж Кювье 1769-1832, который путем сравнительно анатомического метода восстанавливал ископаемые организмы по отдельным костям, найденным при раскопках. Кадм — легендарный основатель древнегреческого города Фивы. Согласно мифу, первые жители этого города выросли из зубов дракона, посеянных кадмом. Образы встают, растут и, в соответствии с исполинским своим ростом, меняют вид целых областей. В своих цифрах он поэт. Он великолепен, когда к семи приставляет нуль. Не произнося искусственных магических слов, он воскрешает небытие. Он откапывает частицу гипса, замечает на ней отпечаток и восклицает «Смотрите!». Мрамор становится вдруг животным, смерть жизнью, открывается целый мир». После неисчислимых династий гигантских созданий, после рыбьих племен и моллюсковых кланов появляется, наконец, род человеческий, выродок грандиозного типа, сраженного, быть может, создателем. Воодушевленные мысли ученого, перед которым воскресает прошлое, эти жалкие люди, рожденные вчера, могут проникнуть в хаос, запеть бесконечный гимн и начертать себе былые судьбы Вселенной в виде вспять обращенного апокалипсиса. Созерцая это жуткое воскрешение, совершая голосом одного единственного человека, мы проникаемся жалостью к той крохе, которая нам предоставлена в безыменной бесконечности, общей всем сферам, проникаемся жалостью к этой минуте жизни, которую мы именуем «время». Как бы погребенные под обломками стольких вселенных, мы вопрошаем себя, к чему наша слава, наша ненависть, наша любовь? Если нам суждено стать в будущем неосязаемой точкой, стоит ли принимать на себя бремя бытия? И вот вырванные из почвы нашего времени –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 Но эти оптические явления, порожденные усталостью, напряжением взгляда или причудливостью сумерек, не могли устрашить незнакомца. Ужасы жизни были невластны над душой, свыкшейся с ужасами смерти. Он, скорее, даже поощрял...